сосны. Нахаль заходит в комнату отдыха, где уже собрались старики из отделения Г. Рядом с ней послушно идет золотистый ретривер по кличке Доглас, взбивает воздух хвостом, смотрит на нее в ожидании следующей команды. Завидев его, Лиллимур громко кричит от радости. Нахаль нервничает, особенно потому, что Элисабет тоже здесь. И Рита, и Горона. Но Доглас себя ведет хорошо. Возбужденно пыхтит, но не отводит от хозяйки взгляда. Противостоит желанию кинуться в протянутые к нему руки стариков, к сильным запахам, исходящим от дряхлых тел. Будиль зовет пса. Вера смеется. Даже Петрус и тот улыбается. Виборг нетерпеливо подскакивает на стуле. Она настолько возбуждена, что из глаз текут слезы. Она хочет погладить пса почувствовать шерсть под своими пальцами. Не реагирует только Моника. Она сидит чуть в стороне от остальных и молча взирает на собаку. Нахаль садится на корточке рядом с Догласом. «Вот так, хороший пес», — тихо говорит она. «А теперь иди и поздоровайся». Доглас ковыляет к старикам терпеливо дает себя погладить и обнять. В глазах некоторых стариков что-то загорается. Воспоминания о собственных собаках, любовь к животным, ощущение близости к другому живому существу. Петрус и Улов посмеиваются, когда пес лежит обрубки ног Петруса. Но счастливее всех Виборг. Она зовет его Яго, и, когда пес наконец подходит к ней, зарывается лицом в густую шерсть. Нахаль расслабляется. Элизабет довольно кивает ей. Многие старики оживленно разговаривают друг с другом. Дуглас подходит к вере Дагмар, виляет хвостом, кладет голову на колени Дагмар, чтобы та могла его погладить. Его карие глаза терпеливо смотрят на старую женщину. «Я хочу дать ему сладости!» — кричит Виборг. «Я хочу дать ему сладости, чтобы понравиться ему больше всех!» Хвост Догласа замирает в воздухе. Он учуял в комнате новый запах. Принюхивается. Идет к Монике, но останавливается, встретившись с ней взглядом. Колеблется, облизывает зубы. Ему любопытен этот новый запах, который он никогда не ощущал от человека. Доглас подходит ближе, и губы Моники начинают дрожать, а из груди вырывается глухой вздох. Яго! кричит Виборг. Яго! Лучше иди сюда! Нахаль с ужасом смотрит, как Доглас ставит передние лапы на колени Моники и громко лает ей прямо в лицо. Нахаль подбегает, хватает пса за ошейник, дергает за него, чтобы оттянуть Догласа назад. Теперь Моника лает в ответ. Из ее рта брызжет слюна. Лапы Догласа скользят по полу, когда Нахаль тащит его прочь. Он лает все громче. Щеки Нахаль пылают от стыда. Она не смеет взглянуть на Элизабет и новых коллег. «Фу, Яго!» — говорит Виборг. «Плохой пес! Плохой Яго!» В этой неразберихе никто не замечает, что лиля Мур в ужасе смотрит на Монику. Сейчас она видит ангела. Он стоит прямо за спиной Моники, почти сливаясь с ней. Сложно разглядеть, где заканчивается Моника и начинается ангел, но одно Лили Мур видит четко. Он послан не господом. Как я могла быть такой дурой? Я ведь пела ему хвалебные песни. Нахаль с Догласом пропадают из поля зрения, и Моника замолкает. Из коридора еще долго доносится стук когтей по полу. Пес печально скулит, смотрит на Нахаль, поджав хвост между лапами.